и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Алло, милиса, слушаю. Тут человека убивают. Туда-то где девушка? Адрес, адрес Пиш, говорите. Пишите, улица зоологическая 32. Аряд прибыл через 7 минут после телефонного звонка. В полисаднике возле дома милиционеры обнаружили тело Михаила Хромова, известного в городе врача-психиатра. У него была разбита голова, рядом лужа крови. На место происшествия выехала оперативная группа во главе со следователем прокуратуры Игорем Ивановичем Забродским. Соседи, опросить качественно. Хорошее местечко. Видно. Нападавший выбрал его не зря. Ни окон, ни дверей. Ну что тут где, Паша? Ну что? Убили его вот этим предметом. Удар по затылку был довольно сильный. Крови натекло. Шансов выжить ноль. По затылку. Да. Странно. Как это он его вот? Не-не-не, не надо на мне. Я суеверный. Есть еще кое-что. Кое-что довольно интересно. Обнаружены осколки линз очков. Но непонятно, кому они принадлежат. Потерпевший очки не носил. И получается, что нападавший разбитые очки забрал с собой? Предусмотрительный. Вы рассмотрели нападавшего? Да. Значит, он в очках был? В очках. И вид такой интеллигентный. А какие-то особые приметы у него были? Я не знаю. Там ведь темно. Темно. А то, что интеллигентный, рассмотри. Слушайте, я, я не. Как вам сказать, я. Я не сильно сейчас соображаю. Он, скорее всего, Миша, знал. Откуда такая мысль? Просто мы шли, а этот кричит. Доктор, ты хренов. Простите. Ты мне за все ответишь. А Хромов? А Хромов схватил его за горло А мне крикнул, чтобы я в милицию позвонила Чтобы соседей позвала Я ведь могла его спасти Простите, на два слова Осторожно, в крови Отлично, ищем дальше Посмотрите внимательно От светлого пальто в клетку Убитый в темном Да, я вспомнила Он был светлым светлом пальто и, и кажется в клетку Ну что, изучили мы это дело Довольно странный этот хлястик Я бы сказал, даже загадочный В каком смысле? Ну, на элементе одежды обнаружена кровь, но на руках у убитого крови не обнаружено, только на голове. Не головой же он этот хлястик оторвал. Ну, это ежу, понятно. По стеклам там что? Ну, а что стекла? Линзы тоже довольно такие интересные. Такие только под заказ делают. Минус 1,25. Зачем при таком зрении очки? Так, не спеши. Значит, на работе нужно стопроцентное зрение, так? На работе. Ну, шофер, например. Дальше. А это все? Как все? Ну так все. Ну под ногтями жертвы эпидермис нашли? Нашли. А что эпидермис, как эпидермис? Ну и на этом спасибо. Пожалуйста. Значит так, ты узнаешь, что у нашего убитого налично. Он там жену женой развел, какие-то проблемы были, выясни. А я к нему на работу. Ташко говорила, что нападавший его доктором назвал. Ну, выясню. Вы думаете, кто-то из пациентов? Ну, он же с психами работал. Может, не до Михаил Николаевич и работал. Никогда никаких конфликтов не было. Ни с коллегами, ни с пациентами. Так уж и никогда. Ну, Михаил Николаевич был очень уважаемый человек. А зачем повязка? У вас ведь пациенты не заразные? Ну, это как сказать... Контингент у нас разный, бывает и буйные. Могут плюнуть, повязка нужна. Михаил Николаевич, конечно, человек был прекрасный. И специалист хороший. Нам так всем будет не хватать его. Товарищ Василенко, у вас ведь не все пациенты на стационаре? Нет. А может быть так, что по городу какой-нибудь буйный из ваших ходит? Ну, проглядели. Ну, или обострение. Бывает же такое? Ну, товарищ следователь, это вы зря. У нас работа такая, чтобы буйные по городу не ходили. И работу свою мы делаем. Ну что ж, я благодарю вас. Проводите меня, пожалуйста. Товарищ милиционер, подождите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, это вы занимаетесь убийством Хромова? А вы знали его? Николаевича-то, конечно, знала, еще когда он интерном был. Вредный мужик такой, прости господи, о покойным так не говорят. Вредный? Да. А что он такого вредного делал? Вы знаете, всегда нос кверху mm -hmm. поднимал и говорил, я врач, а вы никто, а вслуга". Ну, неприятно, конечно. Ну да ладно, не убивай же за это. Стойте, стойте, я еще хотела вам кое-что сказать. Он еще проворачивал махинации с пациентами. И я даже слышала, как муж одной пациентки его угрожал. Миша, стой! Прекрати, по линии мозги пудрить. Йорк, ты чего? Ты же сам просил помочь жене. Ты поможешь. Проспись, старик. У Полины сложный случай с ней работать и работать. Она к тебе придет? Ну ты ее, если ты пальцем тронешь, я тебя убью. Да. А мужчина этот, вы его раньше видели? Видела. Такой видный мужчина. И жена у него красавица. Она актриса. И вы знаете, врач лечит ее тайно. Муж привозит ее к черному входу, потом приходит доктор, забирает ее и в кабинет. А муж в это время в машине сидит. Пистолете? Иван, а вы опять лясы точите? Ну а прибираться кто будет? Иду, Олег Григорьевич, иду. Ударом обломка кирпича по голове убит известный в Киеве врач-психиатр Михаил Хромов. На месте преступления оперативники обнаружили разбитую линзу от очков и хлястик светлого клетчатого пальто. Нападавшего видела спутница Хромова Оксана Дашко, но его лица девушка не запомнила. По словам санитарки-психдиспансера, за неделю до происшествия Михаилу угрожал муж одной из пациентов, который привозил на прием к врачу свою жену в обход регистратуры. Гражданин, а вы кто такой будете? С кем имею честь? Следователь Заброски. Врач-хирург Олег Ванин. А вы, наверное, смерть Миши расследуете. А почему интересуетесь? Так мы с Мишей друзьями были. Кого-нибудь подозреваете? Ума не приложу. Пациенты и родственники его буквально на руках носили. Может быть, что-то на Что на Как бы вам сказать, полтора года назад Михаил развелся с женой. После развода жена уехала в Орел к матери. Ну и у Миши после этого было очень много женщин. Что называется, без фребров. Были даже замужние. Скажите, где тут у вас регистратура? Или как это у вас называется? Так пойдемте, я вас проведу. Следователю удалось узнать, с кем скандалил незадолго до смерти психиатр Хромов. Это режиссер Юрий Ушаков, муж известной в текуде актрисы Полины Ушаковой. Несколько месяцев назад она записалась на прием к Хромову официально, но о дальнейших встречах врача и пациентки никакой информации в документах психиатрической больницы не было. Поговорил я с мужем этой Ушаковой. И? Юрий Ушаков, высокий мужчина, носит очки, Ну и самое главное, пальто у него в клеточку. Ну не тяни, там хлястик на пальто есть. Хлястик-то? Вот хлястика как раз и нет. <свеч> ну, в общем-то, в следующем месяце у нас премьера. Вы позвоните, я вам обязательно контрамарочку организую. Буду очень благодарен. Спасибо. Да, в общем-то, не за что. ты вообще к этому Шаку подошел? Да как? Дошко показал. Это какая? Спутница убита? Да. Они в одном театре работают. Нет, в коридоре ее встретил. В траурном все. Вон оно как. И тебе-то странно не показалось? Значит так. Психиатра убил мужик в клетчатом пальто и очках. Это приметы режиссера Ушакова. Спутница его хорошо знает. Может, поэтому не захотела нам описывать лицо нападавшего? Не хочет, чтобы мы Ушакова взяли. Выгораживает его. А почему тогда она не сообщила совершенно другие приметы? Вот это и следует нам выяснить. Андрюшенька, давай еще. Да, да, давай еще раз, ты не действуешь, ты просто сейчас избавляешься от текста. Мне нужно от тебя действия, чтобы ты конкретно к ней вот твоя задача. Здравствуйте. Здравствуйте. Следователь Заброски, можно пообщаться с вами? Да, конечно. Проходите. Еще раз без меня пройдите, я сейчас вернусь. Левита. Психиатр знал, но не более. И жену на прием не водили? Нет. Один раз. И все. Хорошо. Устроим вам очную ставку с нянечкой из психбольницы. Все. Бесполезно разговаривать. У меня читка. Товарищ Ушаков, покажите, пожалуйста, ваше пальто. Зачем? Пальто подайте, пожалуйста. А хлястик где? На месте происшествия очень похожий хлястик нашли. Весь в крови. И кровь психиатра Хромова. Меня там не было. И в больнице вы с ним не встречались? <звы> ну, виделся я с вашим Хромовым. Виделся. Когда жену привозил к нему на лечение. Полгода назад мы с Малиной потеряли ребенка. Страшный удар для семьи. Вот мне и посоветовали обратиться к этому Хромову. Я даже знаю, кто посоветовал. Да. Оксана. Дашко. Коллега ваша и возлюбленная убитого. Ну что ж, хорошо. Зачем в больницу приехали отношения выяснять? У меня появились подозрения. Какие? Я стал подозревать, что Полины с Хромовым интимные отношения. Но это не точно. Только догадки. Ну, так вы уже не спросите. то и дело, что она ничего не помнит. А как это не помнит? Он он гипнотизер. Это как? Как мессинг? В те годы о гипнозе мало писали в официальной литературе. Передовые психиатры пользовались им для лечения алкоголиков. Но пациенты о таком не распространялись. В 1965-м в журнале «Наука и религия» вышла автобиография Вольфа Мессинга, самого известного из всех гипнотизеров Союза. Его называли личным экстрасенсом и предсказателем Сталина. Утверждали, что Мессинг всего лишь на один день ошибся в дате окончания войны. По слухам, после смерти гипнотизера из его квартиры пропала огромная коллекция бриллиантов. Поговаривали, что она была собрана не совсем честно. Мессинг якобы вводил богатых людей в транс и они сами отдавали ему драгоценности. Вы знали, что он вашу жену в транс погружает? Нет, конечно. Пару недель назад узнал. Тогда и появились подозрения. Какие? Ну... Но... Вот ситуация. Выезжаем из дома. стрелка на чулке у Полины. Говорить не стал, она бы еще полчаса переодевалась. Ну-ну. Были на сеансе у Хромова. Вернулись домой. Совсем разбит. Сейчас я помогу, Полиночка. Что это? Ты о чем? Стрелка на чулке. На левой ноге была. Что ты внюхиваешь? В чем ты меня обвиняешь? Полина, что здесь происходит? Ты зачем там снимала с чулки? Мне надоели твои постоянные приступы ревности. Отстань от меня. Она призналась, что Хромов вводил ее в транс. Мне ребята-медики говорили, что так бывает. Человека гипнотизируют, а потом делают с ним что хотят. Ну, ну вы понимаете. В вы интимную связь. Что-то конкретное было против Хромова? Или только одни подозрения? Хромова убили 25 февраля. Ну, примерно 21.00. Где вы были в это время? На работе, в театре. Меня все видят. Хорошо. Проверим. Оперативники опросили актеров и работников театра. Твердого алиби у режиссера Ушакова не было. Его все видели за кулисами, но точное время никто назвать не смог. На пальто Ушакова отсутствовал хлястик. Экспертиза показала, с высокой долей вероятности, именно его нашли на месте преступления. Но тогда почему спутница убитого не узнала Ушакова? Так, думаю, если Дашко и Ушаков в одном театре работают хоть ночью, хоть с закрытыми глазами, она бы его узнала. А ты уже понятно. Так вы что думаете, она специально его выгораживает? А вы кто? Мне нужна Оксана Александровна, соседка ваша. Опоздали, ребятки. Занята она уже. Вот только что шмыгнул от нее один. Вы не поняли. Мы из милиции. В скорую звоните, скорее! О, Боже, Оксану убили! Да тихо! Вы. Следователь заброски. Что произошло? Голову разбили. Тут за углом. Господи! Оксану убили. Так, осторожнее. Вот ключи. Звоните в скорую и милицию. Аптечка у вас есть? Да. Там под радио. Вот ваши, а скорая будет через час. Давайте лучше я. Игорь Иванович, тихо, тихо. Пойдем на кухню, там поговорим. Ребята в коридоре, подождите. Ой, Оксаночка. Болит. Болит. Где? Здесь. Вот. Давай, да. давай, давай, давай. Все, печет. Сказала что-то? Кто напал? видела? Сейчас перевяжет, поговорю с ней. А ты во дворе там по шести. Ага, я водички попью. Фу, теплая. Я по голове ударили на том же самом месте, где, где Мишу. Так вас давно дома не было? С, с утра. Точно? Да. А ключи от вашей квартиры у кого-нибудь еще есть? Нет. Странно чайник, на кухне горячий и свежие следы на половичке. Этого не может быть. А вы рассмотрели нападавшего? Ну, может быть, кого-нибудь подозреваете? Я подозреваю Юльку, ее мужа алкоголика. А кто такая Юлька? Сестра двоюродная. Дело в том, что у меня недавно умерла тетя. Она была очень богатая женщина. И она оставила драгоценности и квартиру в центре города. Я вот только сейчас узнала, что она завещала их не им, а мне. Странно. А почему не дочери, а вам? Четвера меня очень любила. А Юлька и ее муж, считайте, ее бросили. Как бросили? Ну, не заходили, не звонили. А я часто у нее бывала, сядут рядом. Я вообще не понимаю, что ты с мамой сделала. Я не понимаю, как мама могла переписать квартиру на тебя, на племянницу, когда у нее есть родная дочь. Ты ей вообще кто? Ты седьмая вода на Кисели. А ты сама виновата. Кто мать бросил? Что ты вроде? Что ты несешь вообще? Кто бросал? Бедная тёси Вера, она так плакала, так плакала. Забыла, говорит меня, Юлька совсем. Оксана, ты не старайся, ты не в театре. И вообще, моя милая, суд расставит все точки над ними. А если уже и суд не поможет, тогда бегись. А ну вон отсюда! И чтоб ноги ваших в моем доме не было! Вон! Да пожалуйста! И знаешь что? На чужом несчастье, счастье не построишь. А муж вашей сестры похож на того, что напал на Хромого. Вы сказали, а я только сейчас подумала. А ведь похож. Действительно похож. Наконец-то доползла скорая. Давайте дадим Оксаночке отдохнуть. Ей в больницу надо. Вы здоравливаете? Спасибо. Дашко подозревает мужа сестры и мотивчик есть. Наследство – это уже кое-что. А у тебя? Осколок футляра от очков. Это не преступник, а какой-то. Что еще? Да, сейчас. Вот, след отчетливый. Интересно. Такой же на коврике перед дверью и в квартире. Так у него что, ключи от квартиры были? Он ее дома ждал? Актриса говорит, что плечи только у нее есть. Навести сестру с мужем. Следователь размышлял, а что если четыре дня назад, когда убили Хромова, целью преступника был не он, а именно Дашко? Тем более, что режиссера Ушакова к тому времени уже задержали. Новым подозреваемым стал Павел Барабанов, муж двоюродной сестры Дашко. Да господи, нам Оксана даром не нужна, чтобы еще руку на нее поднимать. Ну... Но... А квартира, а драгоценности? Ну, это, конечно, жаль. Но не смертельно. И потом суд еще последнюю точку не поставил. Да и вообще нас папа прекрасно обеспечил. Он перед смертью на даче жил, а мама тут, в городе. Павел, пальто свое вы мне можете показать? Пальто? Да, пальто. Ну, вы умеете удивить. Пашенька, надень, пожалуйста, пальто. Пусть товарищ посмотрит. Вы удовлетворены? Повернитесь. А хлястик где? Хлястик? Пожалуйста, получите. А почему не на пальто? Ну, потому что Паша немножко поправился. Пальто хорошее, а хлястик уже ни к чему. А суд когда будет? Да бог с ней, с квартирой. Вы поймите, маму жалко. Да, я понимаю. Потерять мать это... Ничего вы не понимаете. Это шарлатан ее убедил сделать. Что сделать? Ну, на Оксанку наследство переписать. Ей привели. Мама его называла гениальный врач. Смотрела на него, как кролик на удава. Вот он как раз и убедил маму на Оксану наследство переписать. Маму Надо почитать И любить А вы меня Забыли Это грех Большой Грех Как он выглядел этот врач гениально. Ну, как обычный мужчина такой. Единственное, шевелюра у него пышная такая была. Похож? Не похож. Это он и есть. Вы уверены? Абсолютно.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 Следователи настораживают, что спутница Хромова, актриса Оксана Дашко, не узнала режиссера своего театра. Ушакова задерживают. Вскоре Оксана подверглась нападению неизвестного. Избитая девушка говорит, что ее избиение – месть двоюродной сестры и ее мужа за квартиру. Выясняется, что под влиянием доктора Хромова тетка актрисы, имея родную дочь, написала завещание на Оксану. Очевидно, психиатр Хромов и его возлюбленная Дашко действовали сообща. Чтобы это не открылось, женщина постоянно запутывала следствие. Новая информация заставила оперативников детально изучить прошлое Оксаны. Выяснилось, до Хромова она встречалась с его коллегой, хирургом Олегом Ваниным. Следователь видел его у больницы, тогда врач был в очках. А это снимок медицинской карты Ванина, записи окулиста, зрение хирурга, минус 1,25. Очки с такими диоптриями носил убийца психиатра Хромова. Так что это получается? Дашко и Ванин, психиатра и укатали. Получается, очки его раз, синие маски два, больницы такие только он носит. И в квартире Дашко я их видел. Вопрос, как прижмем? Ведь у Ванина алиби. Он во время убийства Хромова в больнице дежурил. Слушайте... У меня мысль. Говори. У нас ведь есть разбитый футляр очков. Ну, это тот раз, когда ташку избили. На нем ведь тоже пальчики имеются. Давайте у хирурга пальчики откатаем, и я их сравню. Отлично. А следы ног сравнить сможешь? Ну, это если он обувь не менял. Ну, это ежу, понятно. Ладно, значит попросим Ванина к нам прийти. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня интересует машина хирурга Ванина. Скажите, где он ее паркует? Вон там у черного входа. Ага. Какая машина? Москвич. Москвич. А это не он случайно? Точно. Не понимаю. Вы знаете, еще дней 10 назад Ванин парковался у черного входа. А сейчас опять здесь. Не понимаю. А почему, как вы думаете? Да не знаю. Врачей этих не поймешь. Они все паркуются у черного входа или скрываются от кого-то, или скрывают что-то. Я даже не знаю. То есть он мог покинуть рабочее место среди дня. Там есть еще один выезд. Правильно я поняла? Мог, мог. Вы даже в этом и не сомневайтесь. Товарищ Ванин должен перед вами извиниться. Извиниться, что сразу не принял вас за серьезного оппонента. Ваши отпечатки пальцев? И отпечатки пальцев найдены на футляре, где было покушение на дошко. Идентичны? Рассказывайте, что у вас там за треугольник образовался с Дашко и Хромом? И какова ваша роль в дележке наследства? Мы действительно несколько лет встречались с Оксаной. Но после того, как она ушла к хрому, я не стал мешать счастью любимой девушке. А где вы были во время убийства? Во время убийства я был на дежурстве. Вы должны были это знать. Я это знаю, и знаю, что машина ваша в тот день стояла у черного хода, а от больницы до места убийства 4 минуты. Вот ваше алиби растворилось. Говорите. Да, я убил. Его убил я. «Хорошо, но каковы мотивы были для убийства гражданина Хромова?» «Да просто убил и все!» «Но это ежу понятно, почему?» Оксанка от меня никуда не уходила. Да и Хромов ей нужен был только для того, чтобы воспользоваться его даром убеждения. «Записывайте! Вы этого хотели? Пишите!» Хромов – отличный гипнотизер. А Оксана – хорошая актриса. Она просто ему улыбнулась, прикинулась ранимой. Понимаете? Пишите, пишите. Она нашла нотариуса, который приехал прямо к бабке домой. Записывайте, записывайте. Так а что, просто так и согласился приехать? Нет, не просто так. Я справку выписал о том, что больная прикована к постели. Ну а потом Хромов в мастерски подготовил веру, а та в свою очередь переписала все наследство. решили, что Хромов сделал свое дело, убили его. Ну, Оксанка хотела его по-тихому бросить. Мол, прошла любовь. И все такое. Прощай, Миша. Не вздумай. Миша. Забыла, кто я? Я могу сделать так, что у тебя ничего не останется. Сама все принесешь. Голый пойдешь по миру. Миша. Хром! Брось эти штучки! Ладно, гуляйте. Пока. Оксанка поняла, что ей теперь небезопасно ходить одной по улице. Я боюсь его. Олег, он дьявол. Сделай что-нибудь, Олег. Он может сделать со мной все, что захочет Олег. Он дьявол. Не паникуй. Олег, тебе легко говорить. А Я боюсь его, слышишь? Боюсь. Олег, Олег, сделай что-нибудь. Олег, ну сделай что-нибудь. И вы решили избавиться от гипнотизера, пока он не завладел наследством? Ну, так у меня выбора-то не было. А хлястика от пальто? Откуда он взялся? Борода отклеивается. И он эту бороду пытается привалить. Она у него падает. Текст забывает. Ты представляешь, это вообще было... Ну, то есть жуткие ощущения. Ой, все ребята, до завтра. Счастливо. Чей пока. Текст? Буду, буду. Пока, пока. Тим. Как же хлястик у вас оказался? Оксана сняла. После спектакля мастера искусства напились до поросячьего визга. Что дальше? Оксана попросила Михаила о встрече. Я сел в машину и поехал к ней домой. Миш, ну правда я, я честно раскаиваюсь. Ну, прости меня. Оксанка, ну Ванин, <связывая> ты откуда? Ты <связывая> Разбежались! Зачем вы инсценировали нападение на гражданку Дашку? Она испугалась. Вы стали ей вопросы разные задавать. Мы решили, что пора отвлечь от нее внимание. Ясно. Это Забродский. Дашко привезить? Вы себя чувствуете? Здравствуйте. Лучше уже, да. Мы а, Тут не прибрано. Я только из больницы выписалась. и Нет времени. Гражданка Дашко, вы задержаны. Надо проехать с нами в прокуратуру. Я? А, а за что? Я же ничего. Оксана Александровна, у вас дар, убеждение. Вам и гипнотизер не нужен. Одевайтесь. Суд признал Олега Ванина и Оксану Дашко виновными в умышленном убийстве психиатра Михаила Хромова. Ванина осудили на 15 лет, Дашко приговорили к 11 годам лишения свободы. Драгоценности и роскошная квартира, из-за которых и произошло убийство, достались прямой наследнице Юлии Барабановой, двоюродной сестре Оксаны Дашко.